Глава 20 На пороге гостевых покоев Каза возник Заул. Он улыбался, держа в руках блюдо с печеньем. Его огненные волосы пылали ярче от лучей солнца, пробивающихся через окна замка. «Не хотите удивительной и сладкой человеческой еды? Это вкусно!» Заул протянул блюдо. Али перевела взгляд на Каза. Он уже не злился, как некоторое время назад. «Тебя никто не видел?» — спросил он Заула. «Да вроде нет, если только тайга». «Кто это?» А ями задумался. «Человек, женская особь. Она дала мне печенье, подумав, что я это ты». Ка кивнул, удовлетворенный ответом. Али думала, что он отчитает Заула за самовольный выход в замок, но обрадовалась, поняв, что парень готов спустить все на тормозах. Печенье оказалось и вправду вкусным. Али не заметила, как на пару с Заулом съела все, что было на блюде. И неудивительно. Потому что сегодняшний завтрак нельзя было назвать удачным или хотя бы приятным. Девушка не знала, чего ожидать от графа. Она не могла до конца понять его замысел. Али было страшно находиться рядом с тем, кто так просто, так буднично, и будто бы ради удовольствия пытался ее убить. Провести его в ночной базар. Люди используют друг друга, и это нормально, потому что обычно обе стороны на это добровольно согласны, и каждая получает свою выгоду. Она знала, как это бывает, ведь не раз бралась за дело вроде передачи информации или отвлекала для уличных мальчишек булочника, пока они воровали из его лавки хлеб. Но граф ей приказывал, угрожал, не оставляя выбора, ничего не предлагал взамен. Али это не нравилось, ее пугала и подавляла его сила, которая будто поглощала своего хозяина. Девушке еще не приходилось видеть столь мощную и могущественную магию в действии, Это вам не замораживание каких-то змеев, которое и вовсе можно было бы принять за фокус, если бы все участники действия были людьми». Из мыслей ее вырвал голос Заула, спорящего с сказом: «Я не хочу здесь сидеть, это скучно». «Ты сам сюда пришел? Я буду следить за тобой, пока Холт не разберется с Райтом, или пока я сам не вернусь домой, потому что ты преступник». «Так чего же хочет от меня граф, и каков будет его следующий шаг?» задумчиво спросила Али вслух сама себе. Кас и аяме осеклись, поняв, что вопросы, которыми задается Али, намного важнее, чем перепалка. Смертный мальчик уверенно встал. Так давайте спросим, сказал он и вышел из комнаты. Идти до крыла, в котором жила семья герцога, оказалось дольше, чем предполагал Кас. В какой-то момент он даже потерял счет времени. Солнце уже скрылось, наступил вечер. Кас заметил, что в мире людей очень мало звезд, их практически не видно а те, которые можно разглядеть, — тусклые, будто гаснущие фонари. Парень свернул направо в третий раз, или четвертый. Он уже не помнил и даже не был уверен, что это было право. Потом Каз бесконечно поднимался по лестнице, извивающейся подобно змее, и у него начала кружиться голова. Но, наконец, он нашел нужную дверь, ведущую в восточное крыло замка. На ней красовался отлитый из золота герб, оттиск которого парень видел на конверте. Каз взялся за ручку и уже потянул дверь на себя, как вдруг застыл. Из коридора послышались голоса, которые заставили парня прислушаться. Он старался дышать медленно, но сердце колотилось в груди так сильно, что отдавало в ушах. И Казу казалось, что его вот-вот поймают и привлекут к ответу за шпионаж. «Я просил тебя встретиться с посланником. Где мой товар?» — узнал Каз голос графа. Мужчина, стоявший напротив, вжимался в стену, будто пытаясь слиться с ней. Впрочем, цвет его лица и так уже походил на цвет белых камней кладки. авил нависал над бедным человеком. Граф был крайне недоволен. «Прошу прощения, но обещанный м -м, проходник не явился?» Голос дрожал и не слушался. Мужчина словно уменьшился от страха. Казалось, для него не было ничего ужаснее гнева его господина. Граф что-то прорычал себе под нос и с силой ударил кулаком по стене. Пара мелких камушков осыпалась ему под ноги, но он не заметил их, продолжая напирать на мужчину. «Меня не волнует, как именно ты совершишь сделку. Мне нужен результат!» На пальцах графа вспыхнуло что-то темное и живое. Кас вспомнил рассказ Али о странной силе, которая обуревает его, из которой он не может совладать. Теперь же Кас видел все собственными глазами. Рукава Авиэла были закатаны до локтя, поэтому парень отчетливо рассмотрел, как в руки графа сочится черный дым. Он будто разумен, будто живет своей жизнью, движется, вспыхивает, кружит, погружаясь в вены, расползаясь пепельным пятном по коже. Каз знал много видов магии. Он видел ее, знал, как она создается и как уничтожается, но эта магия была самой темной из всех. Холд как-то упоминал о ней, называя проклятием. Но никогда Казу не приходилось сталкиваться с ней вживую. Глаза графа наполнялись кровью — Руки чернели с каждой секундой все больше, а на кончиках пальцев танцевал темный обжигающий огонь. Мужчина напротив упал на колени, неразборчиво и быстро что-то говоря, умоляя, но граф уже не слышал. Злость и гнев высвобождали черную силу. Теперь Касс понял, почему граф так отчаянно пытался найти ночной базар. Это было совсем не из любопытства. Он когда-то заключил сделку, которая вышла боком. Он хотел заполучить силу, но получил только разрушение, которое поглощает того, кто не может справиться с подаренной мощью. Поэтому мир людей и ночной базар находились по разные стороны и не соприкасались. Поэтому существовали абсолютные правила, срыв которых вел к серьезным последствиям. Граф менялся, и теперь он выглядел иначе. Без ехидной улыбки, что обычно была на его лице, без злобы, без всех масок, которые он ловко надевал на себя в стенах замка, Без всего человеческого. Он стал нечистью. Дым исчез, полностью войдя в тело графа. Его руки покрывали черные узоры, которые змеями струились под кожей. Один глаз существа был цвета засохшей крови, а другой покрыт бело-серой пленкой. Могло казаться, что оно было слепо, но это была иллюзия. Каз знал, кто возник вместо графа. Нечисть, изгнанная из ночного базара, но нашедшая пристанище в теле человека, который заключил с ним сделку. А Юстал... Существо, приносящее лишь боль, ужас, разрушение и смерть. Оно могло вселяться в человека, только вот не каждый мог выдержать в своем теле аюстала. Чаще всего носитель погибал и довольно быстро. А граф все еще держался. Но почему, точно Касс не знал. Наверное, потому что был тем редким человеком, кто был способен выносить это мучение. Мужчина, разозливший графа, раскрыл рот в немом ужасе. Он хотел закричать, но не мог издать ни звука. Он попытался отползти на коленях в сторону от чудовища, но ничего не вышло. Острые когти вонзились в человека, подбросили его до потолка, и в воздухе одним движением Аюстал перерезал ему горло. Кровь мужчины растекалась по полу. Глядя на нее, Касс осознавал свое бессилие. Он не мог остановить графа, вернее, существо внутри него. Аюстал посмотрел на свои когти. Он почувствовал тепло свежей крови и издал громкий звук, похожий на рев, но отчаянный и печальный. Показалось, будто это граф сопротивлялся и боролся с существом изнутри него. Но даже если это и было так, эти попытки были обречены на провал. Никто не мог изгнать Эюстала из своего тела усилием воли. Но темнота стала уходить, и контроль над телом начал возвращаться к Авиилу. Каз не верил своим глазам, но перед ним и вправду вновь был граф. Он упал без сил и еле дышал. Его била холодная дрожь. Но он снова был человеком. Каз, наконец, открыл дверь и осторожно подошел к виилу. Граф лежал с открытыми глазами. Все, чем он касался пола, вымокло в крови. Каз накрыл своей накидкой сына-герцога, который из последних сил практически одним упрямством удерживал себя в сознании. «Я должен остановить этого монстра внутри себя», — хрипло прошептал граф. «С каждым разом его влияние на меня все больше. Скоро я совсем забуду, кто я». «И какой я? Раз ты теперь знаешь правду, помоги!» Каскивнул. кивнул. «Я умею находить лазейки в сделках. Что-нибудь придумаем!» Граф закрыл глаза. Его сознание отключилось.